Глава 1 Листопад. В морозный январский вечер генерал Листопад, директор Кружилихи, отвез жену в больницу. Больница была хорошая, лучшая в городе. Мерзоеву-шоферу приказано ехать с особой осторожностью. «Что бы как по воздуху!» – сказал Листопад. И Мерзоев, который во время беременности Клавдии был отмечен как самый внимательный из шоферов, превзошел самого себя. Не ехали, плыли. «Мы тебя, Клаша, словно на руках перенесли», сказал листопад, помогая жене выйти из машины. Стояли у чугунных решетчатых ворот. За воротами был двор с большими белыми деревьями, и в глубине двора родильный корпус. Над входом в корпус неярко горел фонарь. От ворот к крыльцу, между высокими в рост человека с угробами, Была расчищена дорожка ущелья. По этому ущелью листопад довел Клавдию до крыльца. Она шла быстро возбужденная. Листопад слышал ее дыхание. Он сжал ее локоть и сказал «Не волнуйся, всё будет хорошо». «Я вовсе не волнуюсь, с чего ты взял?» — сказала Клавдия. В вестибюль вошли вместе, а дальше листопада не пустили. Пожилая женщина в белом халате и очках завладела Клавдией, а ему велела уходить и взять с собой Клавдину шубку. Шубка новая, котиковая, предмет забот и восторгов Клавдии. «В самом деле», — сказала Клавдия, — «возьми ее домой, а будешь нас забирать, привези, не забудь». Она радостно засмеялась и листопад улыбнулся, представив себе, как повезет отсюда Клашу с ребенком. Он записал номер телефона дежурного врача. Клавдия крепко поцеловала его в губы и пошла вверх по лестнице, сопровождаемая женщиной в очках. Листопад вернулся в машину. «Вот», — сказал он с притворной досадой, садясь рядом с мирзоевым а шубу кладя на заднее сиденье. Вечно наградят какой-нибудь чепухой на постном масле. «Никогда не женись, Ахмед! Конитель с ними! Придется в театр тащиться с шубой!» В театре происходило в этот вечер совещание городского партактива. Листопад опоздал. Идя через фойе, он видел в приоткрытую дверь тесные ряды голов в партере и слышал голос Макарова, первого секретаря горкома партии. Судя по долетавшим фразам, Макаров начал доклад уже давно. Через кулисы Листопад прошел на сцену в президиум. Люди за длинным красным столом потеснились, И дали ему место посредине. Сейчас же Зотов, директор авиазавода, прислал ему записку. «Ты что опаздываешь?» Листопад на том же листке написал ответ. Жену отвозил в родильный. И видел, как записка пошла по рукам, и как все читавшие сочувственно улыбались. Зотов перегнулся за спиной соседа к листопаду и сказал громким шепотом. «Причина уважительная! Поздравляю! Рано!» Также шепотом ответил Листопад, но про себя подумал, что это может произойти каждую минуту. Надо будет позвонить в больницу из театра после конца заседания. Он ждал прений. Доклад интересовал его мало. Все, что говорил Макаров, предварительно обсуждалось на бюро горкома. И некоторые цифры для доклада Листопад посылал Макарову сегодня утром. Листопад руководил заводом с 42-го года и был в городе свой человек. Листопад всматривался в зал. «Где там его люди? Коммунисты-кружилихи? Рябухина порторга здесь нет, он в госпитале. На той неделе ему оперировали флегмону, вызванную засевшим в голени осколком. Вчера Листопад говорил по телефону с профессоршей. Профессорша сказала, что рибухин еще не раз вернется на операционный стол, потому что возни с осколками, застрявшими в его голени, хватит лет на двадцать» заехать завтра проведать Рябухина. А приятель Уздечкин где? Вон он, приятель Уздечкин. Сидит крайним в пятом ряду и хмуро смотрит в лицо докладчику. А сам думает о листопаде и до смерти хочет посмотреть на него, но удерживается. И нарочно сел с краю, чтобы ловчее было выходить к трибуне, когда придет время выступать. Ах, Уздечкин, Уздечкин, ведь сломаешь себе шею дурацким своим упрямством ведешь меня до крайности что с тобой уздечкин будет думаешь тебе рабочие верят больше чем мне не век тебе сидеть на выборной должности специальность у тебя пустяковая да и забыл ты ее за эти годы вернуться на производство при твоей амбиции тебе будет ой нелегко у уздечкина на лице напряженная гримаса он бледен худ и некрасив как все болезненные и плохо побритые люди и листопад который любил всё красивое, здоровое и весёлое, посматривал на Уздечкина морщись. Зато приятно смотреть на старика Веденеева. Он пришёл на актив в чёрной тройке превосходного сукна, хотя и старомодной. На нём белоснежный крахмальный воротничок и тёмный галстук. Усы и седые виски аккуратно подстрижены. Вид именинника. «Молодец, Никита Трофимыч, знай наших!» Вот какие у нас на кружилихе рабочие кадровики. Никита Трофимыч сегодня и вправду именинник. Он получил известие о старшем сыне Павле, младший убит в 43-м году. Павел вылечился, ему сделали протез, он прислал письмо отцу и в свою цеховую парторганизацию. Пишет, что скоро приедет. И старик Веденеев, забыв свою гордую сдержанность, сияет от счастья. «Да в такую годину, хоть без ноги, но возвращается сын. Большое счастье!» Макаров закончил доклад и сошел с трибуны. Когда он садился на свое место в президиуме, его умный, чуть лукавый взгляд скользнул по лицу листопада. Листопад понял. Макарову наперед известно все, что будет сейчас говорить Уздечкин. Поддержит он Уздечкина или не поддержит? Выступали коммунисты главным образом рабочие кружилихи и авиазавода. Они говорили о вещах, которые в газетах называются производственными неполадками. Листопад сам знал, какие у него неполадки. Это были участки, куда он еще не добрался, и где требовалось и его вмешательство. Старик Веденеев рассказал о том, что новый пресс, о котором столько было разговоров, до сих пор не пущен. «Мы через партийную организацию и технические совещания неоднократно обращали внимание директора», — сказал он, посмотрев в сторону листопада. Листопад кивнул головой. «Верно, обращали». На секунду ему стало досадно, что всплыла история с прессом. Два месяца назад Зотов чуть не оборвал у него телефонный провод. «Христом Богом молил, уступи мне пресс, я в следующем квартале получу, отдам». Листопад не уступил. Теперь Зотов обижен. Он пишет записку. «Ты что же, как собака на сене, мне не дал и сам не пользуешься?» «Ладно. Пойдет пресс не завтра-послезавтра, пойдет». После Веденеева выступила работница с авиазавода и рассказала, что многие жилища у них в очень плохом состоянии и дирекция не принимает мер. Зотов нахмурился, перестал писать. Закачался на стуле. Листопад хотел было написать ему ядовитую записочку, но не успел на трибуну взошел Уздечкин. Знакомство Листопада с Уздечкиным произошло меньше года назад. Когда Листопад принял завод, председатель завкома Уздечкин был призван в армию. На фронте его тяжело контузило. Он долго лечился. В действующую его обратно не пустили, а послали в Омск на политработу. Он писал на завод отчаянные письма, прося его выручить и забрать домой. Рябухин занялся этим делом и выхлопотал Уздечкину разрешение вернуться на завод, где его вскоре снова выбрали председателем завкома. Уздечкин осмотрелся и пришел к Листопаду с кучей претензий. «Нет, в это вы не путайтесь, будьте любезны», — сказал ему Листопад. «Это предоставьте мне». «Извините, товарищ директор» сказал Уздечкин. Разве вы не знаете, что это прямая функция профсоюза? Не знаю, сказал Листопад, которому Уздечкин сразу не понравился. Это ваша забота знать свои функции. А социалистическое соревнование вы с нас спросите, осведомился Уздечкин. Не я спрошу, ответил Листопад. Фронт спросит. Этот разговор, сказал Уздечкин, придётся продолжить в другой обстановке. Ни к чему сказал Листопад, потому что ничего нового вы от меня не услышите. С того дня, разгораясь и накаляясь, шла эта борьба. Листопада она иногда раздражала, уздечкина сжигала, как чехотка. Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье. Жена его пошла на фронт санитаркой и погибла в самом начале войны. Остались две маленькие девочки, подросток Брат жены и больная старуха-тёща. Уздечкин в домашней жизни мученик. Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился. Что он делает, этот человек? Он вытаскивает из нагрудного кармана гимнастёрки целую стопку листков. Кажется, он намерен делать доклад длиннее, чем у Макарова. Худыми пальцами он пытается застегнуть пуговицу. Пуговица отрывается... Он роняет ее на пол. Кто-то в президиуме нагибается и подает ему пуговицу. «Вопрос, товарищи, не в прессе», — говорит Уздечкин. «Пресс — это, в общем, мелочь. Вопрос гораздо глубже и принципиальнее». «Фу ты, как скучно начал!» «Ближе к делу. Говори прямо, как я тебя зажимаю». Что я обнаружил, вернувшись на завод? Обнаружил прежде всего, что дирекция не имеет контакта с завкомом, и не стремиться к этому контакту. Врешь. Прежде всего ты обнаружил, что завод перевыполняет программу из месяца в месяц. При старом директоре не вылезали из наркомата, плакались, скиньте процентов 15, не управляемся, мощности не хватает. Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет. А есть только единоначалие, точнее сказать, единовластие, еще точнее, директорское самодержавие, Смотри, какая точность. Никогда наш завком не занимал в жизни предприятие такое ничтожно малое место, как сейчас. Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большое место. Сумей. Прежний директор считался с нами. Он умел поддерживать престиж профсоюза на заводе. Да своего-то престижа не поддержал, вот беда. Сняли за непригодность. Товарищ Листопад пытается подменить собой профсоюзную организацию. «Факты, факты!» — с легким нетерпением говорит Макаров. «Пожалуйста!» «Товарищи, вот здесь записаны факты за один только последний год!» Он потрясает перед залом пачкой листков. Губы у него серые. Зотов оставил свой блокнот и с приоткрытым ртом смотрит на Уздечкина. Прищурившись, зорко смотрит Макаров. «Все смотрят!» Такого выступления за годы войны не слышали на городском активе. Уздечкин перечисляет невыполненные предложения технических конференций. Порядочно. Штук 20 Есть очень дельные. Черт его знает и в самом деле, почему они не выполнены. Одни потому, что параллельные проекты разрабатываются у главного технолога. Другие как-то забылись за более срочными делами. Вывод такой что директор плохо прислушивается к голосу масс. Печальный вывод. Зато каждое требование главного конструктора выполняется моментально, как будто это приказ наркомата. Да, старичка берегу, что верно, то верно. У главного конструктора ревматизм или там подагра, так он перенес работу отдела к себе на квартиру. Инженеры ходят к нему заниматься. Товарищи, это же недопустимое явление. Что за частная контора в условиях социалистического производства? А уйдет главный конструктор на пенсию лучше будет другого такого не скоро сыщешь. Или возьмем историю с начальником литейного цеха грушевым зовком против того, чтобы его премировали, а директор премирует что называется каждую пятницу. лично я высказывался и против награждения его орденом. Почему спрашивает макаров потому что у рабочих определенное мнение о нем, потому что Грушевой думает только о своей выгоде, как бы выдвинуться, но директор к нам не прислушался. А мне некогда разбираться, о чем Грушевой думает. Цех Грушевого систематически перевыполняет программу по взрывателям, и я представляю Грушевого к награде, просто и ясно. Если требуются средства на наши культурно-массовые или бытовые мероприятия, директор отпускает неохотно и приходится долго просить и доказывать. И в то же время за победу над командой «Спартак» он дал каждому из наших футболистов по тысяче рублей, а вратарю 2000. тысячи. «Нет, правда?» Зотов живо поворачивается к листопаду. «Ух, черт!» говорит он с восхищением. Невозможно определить, чем руководствуется директор в своих симпатиях и антипатиях. Между прочим, Для него не существует различия между людьми, пролившими кровь за родину, и людьми, которые всю войну просидели в тылу. «Демагогия!» — крикнули в зале. Крикнул старик Веденеев, у которого младший сын убит на фронте, а старший возвращается без ноги. У Зотова на лице нескрываемое удовольствие. «Вот так пропесочивают директора кружилихи, ну и ну!» Таким образом, получается, что завкому директор не оставляет на производстве ничего, кроме организации социалистического соревнования. «Ну, это немало», – замечает Макаров. «Это немало. Дай вам бог справиться». «И тут мы бесправны. Когда доходит до оценки показателей, является директор и отстраняет нас, и работники, которых мы намечаем, остаются в тени» а на первое место выдвигаются люди, угодные директору. — Потому что у меня другая мерка, чем у вас! — кричит листопад, первый раз не сдержавшись. — Потому что я сужу человека по его труду. Мне дела нет, в скольких там ваших комиссиях он состоит. — Вы слышали, товарищи? — кричит Уздечкин. — Директору дела нет до общественной работы. Демагогия — Демагогия! — опять кричат из зала. — Тише! — кричат другие. «Дайте ему договорить! Не мешайте ему!» «Товарищ листопад», — говорит Макаров, — «вы получите слово, скажете». Что тут говорить? Нечего говорить. Факты невыдуманные. Уздечкин еще не знает многого. Например, что начальник Орса держит в области агентов. Их обязанность — сообщать о ходе колхозных поставок государству. Как только колхоз выполнил все поставки, и получил право продавать свои продукты. Мы тут как тут. Заключаем договоры, забираем картошку, овощи. Через несколько дней, получив официальные сведения от организаций, в колхоз являются снабженцы авиационного и других заводов. Ан уже поздно. Кружилиха все лучшее прибрала к рукам. Зато и вы, многоуважаемый председатель завкома, картошку кушаете и в ус не дуете. Рассказывать об этом здесь не станешь. Лучше бы вообще смолчать. Все было, все. Зажимал, нарушал, подменял. Только не из желания самодержавно властвовать. От несчастной страсти непременно самому во все вмешаться. Собственными руками поднять всякое дело. Хоть большое, хоть маловажное. Может, оно и не очень разумно. Даже, наверное, совсем неразумно. Да что поделаешь. Такой характер. Но с другой стороны... Если бы он вел себя так антиобщественно и антипартийно, как излагает Уздечкин, неужели тот же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы ему об этом? Сказали бы. Сейчас придется выйти на трибуну и что-то ответить. Насчет технических предложений почему не выполнены? К слову, не выполнено 20, а выполнено за этот же год больше 400. Пошутить насчет футболистов, чтобы в зале засмеялись? насчет взаимоотношений с Уздечкиным, сослаться на Рябухина. Что вот Рябухин работает же и не жалуется, что ему крылья связывают. В заключение чуть-чуть, мягко, сострадательно, деликатно намекнуть, что у Уздечкина нервы не в порядке. Он вышел на аванс сцену. Большой, широкий, с набором разноцветных орденских колодочек на груди, в блистательной генеральской форме, которая стесняла его тело, и которую он надевал только для официальных выходов. Очень сильный и, несмотря на это, выражением глаз, похожий на ребенка. «Товарищи», — начал он доверительно, — «коммунисты, вожаки среди рабочих, люди, создающие на заводе общественное мнение, должны уйти с собрания, простив своему директору его прегрешения и веря в него по-прежнему». «А все-таки ты собака на сене!» говорил после собрания зотов, натягивая свою генеральскую шинель. Прямо обидно, ей-богу. Нет, серьёзно. Когда пустишь пресс? Пущу. Чего ждёшь? Человека. За человеком остановка? Тебе хорошо. Кадрами себя обеспечил? Ну, где там, тоже знаешь. Хочешь, я дам тебе человека на пресс? Ей-богу, дам. Он пойдёт. Дать? Давай. Только уговор. Ты мне за него уступи своего грушевого. «У тебя в Литейном ведь уже налажено дело!» Листопад засмеялся. «Он не пойдет!» «Нет, я серьезно! Ух, он злой на работу! Я ему, знаешь, какие создам условия? Давай!» «Я тоже серьезно! Не выйдет ваше превосходительство! Мне самому нужен грушевой!» Листопаду хотелось знать, что думает Макаров о выступлении Уздечкина. В своем заключительном слове Макаров пространно говорил о роли профсоюзов в социалистическом соревновании и даже не обмолвился о произошедшем инциденте. Макаров прошел через вестибюль, разговаривая с двумя рабочими авиазавода. Он поймал взгляд Листопада, но не остановился. Из комнаты театрального администратора Листопад позвонил по телефону в больницу. Ему сказали, «Ваша жена помещена в 14-й палате, второй этаж. Она чувствует себя хорошо. Нет, еще не родила». «Даже схваток нет. Вы ее рано привезли. Она вам велела кланяться. Позвоните утром». «Вот тебе раз. Оказывается, рано». А Клавдия торопила. Что-то ей показалось, она сразу в больницу. Паника от неопытности. Следующего придется рожать, будет уже смыслить кое-что. Среди ночи он проснулся один на широкой постели и еще не открывая глаз подумал. Вдруг Клаша уже родила. «Которое сегодня число?» 11 января пошло с полуночи. Это будет день рождения сына. 11 января. Ему захотелось позвонить в больницу, но он сдержал себя и позвонил только утром, как ему велели. Женский голос спросил, кто говорит. Он назвал себя и спросил, как обстоят дела у его жены. Листопад, Клавдия Васильевна, 14-я палата. Женский голос повторил торопливо. Листопад? «Подождите минуточку, я сейчас!» И трубка замолчала. Листопад ждал. Прошло много времени. Какие-то голоса переговаривались около аппарата, а трубка все молчала. Наконец ее взяли, и мужской, густой, ровный голос сказал. «Товарищ листопад, я прошу вас сейчас же приехать в больницу». «Что случилось?» — спросил листопад. «Не рожает?» Голос повторил нарочито ровно. «Приезжайте в больницу!» Таким голосом не зовут на радость. «Несчастье?» спросил листопад. «Да, несчастье». На секунду у него помутилось в глазах. «Может быть, надо что-нибудь достать, привести «Ничего не надо, приезжайте». Трубку повесили. С вечера она была очень весела и смеялась над собой, что поторопилась. Схваток не было. Два раза она чувствовала небольшую боль. Она поужинала и уснула. Утром стали ее будить, она была мертва. И неродившийся ребенок был уже мертв. Главный врач рассказал об этом очень подробно. Он употреблял слова «гипертония», «сосудистая система», «сердечная периферия». Взяв лист бумаги, он нарисовал много разветвляющихся линий, чтобы объяснить, от чего умерла Клавдия. Листопад следил за проворным кончиком его карандаша и ничего не понимал. Произошла ужасная, подлая, оскорбительная бессмыслица. Она когда-нибудь болела дистрофией? спросил главный врач. Должно быть, сказал Листопад. Она перенесла Ленинградскую блокаду. Да, конечно, болела. Она приливы крови к голове, она не жаловалась, спросил главный врач. «Ни на что она не жаловалась», — сказал листопад и пошел от врача, глядя себе под ноги. Тело Клавдии привезли на кружилиху и положили в Доме культуры. Все устраивал завком. Из института, где училась Клавдия, прибежали озябшие, заплаканные девушки, ее подруги. Они принесли венки и институтское знамя, убрали Клавдию. Листопад ни во что не вмешивался. На гражданскую панихиду явилась Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора. Перекрестившись и пошептав, она поцеловала Клавдию в губы и в руку, потом подошла к листопаду и обняла его. «Ужасно», — сказала она, «когда такое юное существо», — и заплакала. Он не отвечал и продолжал смотреть на Клавдию. Веки Клавдии были окружены глубокими впадинами и казались очень большими, И вся она была не такая, как в жизни. В жизни у нее всегда были немного раскрыты губы, а теперь они сомкнуты плотно и строго, потому что челюсть подвязана. Но вечно подвязана, никогда уже не раскрыться милым губам. В жизни Клавдия ходила растрепанная, волосы у нее были пушистые, светлые, каждый волосок блестел на солнце. А сейчас она причесана гладко, с аккуратным пробором посредине и приглаженные волосы кажутся более темными и делают лицо более взрослым и гордым, и умным. Листопад смотрел на это прекрасное новое лицо и все тяжелее чувствовал ужасную, несправедливую обиду, неизвестно кем причиненную. Он не привык к таким обидам. Жизнь его до сих пор баловала. От сознания вопиющей нелепости и непоправимости того, что произошло, у него чернело в глазах и спирала дыхание. Хоть бы все поскорее уж кончилось, а предстоял еще путь на кладбище, погребение. Эти девушки и ее подруги вздумают еще чего доброго, говорить речи на могиле. Ему вспомнилось. Месяца два назад, не больше, Клавдия, растрепанная, с приоткрытым красивым ртом, сидит на диване и шьет что-то маленькое, а он рассказывает ей о своей матери. «Ты любишь свою маму?» сказала Клавдия, слушая внимательно, как слушают дети. «Люблю», сказал листопад задумчиво. «И, наверное, не пишешь ей. Все сыновья такие, ленятся писать. Покойный брат редко-редко маме писал». «Нет, я пишу», сказал листопад. «Как что важное у меня случится, я ей пишу. Вот, написал же, когда женился. Сразу написал и послал твою карточку. Но, конечно, я оторвался от них». Мать умрет, телеграммы дать не догадаются. Письмом сообщат. Такого-то числа умерла, такого-то числа похоронили, чтобы я поминал, и все. И Клавдия слушала с участием, и в добрых живых глазах ее блеснули слезы. И вот прошло два месяца. Клавдия лежит в гробу, и придется писать матери о ее смерти. Последний раз все подошли к Клавдии, гроб закрыли крышкой и понесли из комнаты. Маргарита Валерьяновна пробормотала испуганно. «Ногами, ногами!» Гроб поставили на грузовик, убранный венками и гирляндами из сосновых веток. На другом грузовике ехал заводской оркестр с желтыми трубами. Похоронный марш они играли в медленном, торжественном ритме. А грузовики мчались полным ходом, и это было как бред. После похорон Маргарита Валерьяновна уговаривала листопада ехать к ним. Листопад отказался и поехал домой. Квартиру прежнего директора он отдал главному конструктору, а сам жил с Клавдией в двух комнатах в старом заводском доме. Широкая мраморная лестница с пологими ступенями вела наверх на просторную площадку. Площадка была вымощена серыми и белыми плитками. Стены белые очень высокие. Свет из громадного окна, отражаясь от них, резал глаза. Шаги по каменным плиткам звучали звонко, резко, пустынно. В обе стороны от светлой площадки расходился длинный сумрачный коридор. По левую сторону он был похож на туннель. Далеко-далеко в конце этого темного туннеля светлело овальное окно. Стены туннеля были симметрично прорезаны высокими дверными нишами. С правой стороны коридор, разбежавшись, упирался в дверь, обитую черной клеенкой. Там находилась директорская квартира. Листопад вошел, отперев дверь английским ключом. С 11 числа он здесь не был. Как ушел тогда утром в больницу, так и не заходил сюда. Пропадал на заводе. Комнаты очень большие, холодные. Топили плохо. В одной был кабинет листопада, а в другой — Клашино царство. Какие-то коробочки, не поймешь для чего, какие-то флакончики бог знает с чем, и тетрадки со стенографическими записями, которых Листопад не умел прочитать, и книги, которые он прочитать не успевал. Старые туфли валялись под кроватью. На большом зеркале висел чулок. В зеркале отражалась недоштопанная дыра на пятке. Тут же торчала игла. Листопад не любил больших высоких комнат. Он вырос в деревенской хате с белеными стенами и вымытыми фикусами. И Клавдия любила уют и часто рассказывала подругам, как она все тут великолепно устроит к рождению маленького. Она с увлечением рассказывала, какие гардины у секретарши Анны Ивановны, и как она непременно сделает себе такие же гардины, и что если кабинет разгородить книжной полкой надвое, то будет не так похоже на сарай. Но она никак не могла собраться купить материи на гардины или заказать столяру полку и так все оставалось как есть. Один раз листопад пришел домой в плохом настроении и накричал на Клавдию. Он кричал, что ему осточертело жить по-цыгански, и, вызовав рабочих, велел отгородить часть спальни и устроить кухню и ванную. Клавдия, видя его усердие, побежала и раздобыла где-то фаянсовую ванну. Ванну притащили, перегородки сделали, но колонку для воды поставить все не удавалось, Водопроводчиков на заводе было мало, а дела у них много. Так и стояла ванна без употребления. А мыться листопад ходил в баню. Обед супругам приносили из заводской столовой. Уборщица завод управления убирала им квартиру и ходила за покупками. Листопад постоял в спальне, постоял в кабинете. Опять пошел в спальню. Казалось кликнуть «Клаша!» И ответит голос «Я!» на вешалке шубка та самая синяя тетрадка в ней крючки и закорючки на обложке написано сопротивление материалов это она стенографически записывала лекции Убрать все с глаз долой но убирать он не стал снял китель и сапоги и лег в кабинете на диване укрывшись шинелью зимние сумерки стояли в окнах было тихо не звонил телефон лаша Позвал он одним беззвучным движением губ. «Я...» — не прозвучал, а только припомнился голос. Была клаша и нет клаши. Как сон прошла. Он заснул. Трое суток он почти не смыкал глаз. Когда проснулся, солнце било в окна с востока. Он проспал остаток дня и всю ночь. Звонили. Он босиком пошел отворять, выглянул, не снимая цепочки. За дверью стоял Рябухин в синем байковом халате, без шапки. — Ты откуда? — спросил Листопад, впустив его. — Из госпиталя, как видишь. — Ты мне снишься или нет? — спросил Листопад. Рябухин улыбнулся. — Нет, не снюсь. Листопад сел на измятый диван. Почесывая открытую волосатую грудь, жмурясь и позевывая, смотрел на Рябухина. — Удрал, что ли? — Удрал, — улыбался Рябухин. Пришлось удрать. Не выписывают и отпуска не дают. «Чудак», — сказал Листопад, — «в халате по морозу. Простудишься, садовая голова, сляжешь на месяц. Изловчился бы позвонить мне, я б тебе мирзоева подослал с машиной и с дохой. «Только у тебя сейчас и делов», — сказал Рябухин и отвел глаза. И от этого сочувствия, высказанного намеком издалека, сильнее засосало у Листопада в сердце. «Чаю хочу» сказал рибухин, и, хромая, ушел в кухню. Листопад слышал, как он возился там с примусом и чиркал спичками. Рябухин жалеет его, удрал из госпиталя в халате и от всего сердца кипятит ему чай и верит, что этот чай поможет Листопаду уворочевать душевную рану. Пока Листопад умывался, чистил зубы, надевал чистую рубашку, чайник вскипел. Рябухин, ничего не спрашивая, Отыскал чашки, хлеб, жестянку консервов, постелил газету на письменном столе, и они сели завтракать. «Я к ним больше не вернусь. Ты им меня не выдавай», — сказал Рябухин. «У меня уже зажило. Они меня держат для наблюдений, как подопытного кролика. Профессорша эта, самое главное, полковник медицинской службы, сумасшедшая старуха. Так она прямо сказала, я вас, говорит...» Выписать не могу, у вас замечательное созвездие осколков. Созвездие, слышишь, астрономы. И болтает тоже для врачевания душевной раны. Надо будет вернуть им эту робу, а от них получить мой костюм и шинель. Ты возьми пока у меня, что тебе надо, сказал листопад. А халат отошли, а то еще, гляди, обвинят в краже казенного барахла. Ну, я тебе скажу, наскочил на меня Уздечкин на активе, продолжал он. пух и перья — Слыхал, — ответил Рябухин. — Ах, тебе уже доложили. Народ приходил проведать, рассказывал. — Ты вот что, — сказал листопад, вдруг почувствовав ревнивое раздражение. — Ты, если солидарен с Уздечкиным, дай ему добрый совет. Не тем путем действует. Этак у него ни черта не получится. Хоть три года бейся. В ЦК надо писать. — Он напишет в ЦК, — сказал Рябухин, задумчиво разглядывая листопада. Он сказал, что дойдет до Сталина. Чего ж не идет. Он, видишь ли, очень дисциплинированный и очень аккуратный в делах человек. Бездарность. Как человек дисциплинированный, аккуратный и скромный, он, естественно, обратился прежде всего в первичную партийную организацию и пошел дальше по инстанциям. И пошел по инстанциям. Скучно мне с вами, черти зеленые, сказал листопад. Даже склоку добрую не умеете заварить, — он сказал так нарочно, чтобы раздразнить Рябухина и вывести его из равновесия. Но тот безмятежно смотрел ему в лицо голубыми глазами и хлебал чай. — Ты двурушник, — сказал листопад. — Ты вот пришел ко мне сегодня и ходишь за мной. А ведь ты меня не любишь. Ты уздечкина любишь. Позвонили. Рябухин пошел отворять. Это была домна, уборщица «Домнушка — Домнушка! — закричал Рябухин. — Счастлив тебя видеть! Как живешь, дорогая! Послушай, ты мне выручишь из госпиталя мои вещи, на тебя вся надежда! Директор -то — Директор-то дома? — спросила Домна тонким для жалостливости голосом. — На службу не идет сердечный. Тут, чем свет, пакет принесли, велели отдать. — Вот тебе пакет! — сказал Рябухин, выпроводив Домну и возвращаясь в кабинет. Листопад вскрыл конверт. Там были фотографии Клавдии, снятой в гробу. За гробом смутно виднелся сам Листопад. Когда это успели сделать, Листопад спрятал конверт в стол, не показав Ребухину. Ты и домно любишь, сказал он, пренебрегая вознёй, которую подняли вокруг его несчастья. Ты любишь, которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как полмести и протоколы писать. Люблю, люблю простеньких сказал Рябухин, прибирая на столе. «А ты, сукин сын, эгоцентрист проклятый, но я и тебя люблю, черт тебя знает почему». Перебил телефон. Звонила секретарша Анна Ивановна. Она спрашивала, доставить почту ему на квартиру или он сам придет. И, между прочим, сказала, что главный конструктор прибыл на завод и бушует в цехах.